Глава 11. Снова над головами вместо синего неба проплывала многоэтажная зелень веток. Наверху скреблось, сухо стучали коготки белок, куницей на голову сыпались чешуйки древесной коры. Воздух был не влажный, как на море, но и не обжигающе сухой, как в степи. Грудь дышала легко, без усилий приподнимала тяжёлые латы, раздвигала пластины доспеха. Деревья обступили приземистые, с растопыренными толстыми ветвями. Протоптанная дорога почтительно обходила могучих исполинов. Самые древние могли видеть ещё славина и левандала, а то и скифа. "Нет", напомнил себе Алекс Горичью. Слишком много веков прошло. Не осталось тех деревьев, что помнят скиф Агафирса, Гелона. Рассыпались от старости даже внуки тех дубов, что в молодости видели скачущего по этим местам Колоксая. И только горы, уже изрядно постаревшие, ещё могут вспомнить троих диких невров, что однажды вышли из леса и которые изменили мир. Томас любовно потрепал коня по шее. Крепкие кони в этом королевстве, как говоришь, называются, всё равно не запомнишь, буркнул Олег, недовольный, что выдернули из глубоких воспоминаний. Что за память у тебя? Видать, часто по голове били и крепко. Ничего. сказал Томас, не унывающий. У меня голова крепкая, как старый английский дуб, а кони здесь добродетные, не коротконогие лошадки степняков, даже не быстрые и горячие кони сарацин, которые умрут, если на них сядет достойный рыцарь в полном доспехе. Он пустил коня в обход целой семьи ежей. Те топали через поляну по хозяйски, домовита. У каждого на спине были на колот грибы, лесные груши, даже самый маленький гордо тащил большой желтый лист. Пусть бесполезный в хозяйстве, но вряд ли старшие об этом скажут. Пусть малыш приучается к труду. Дорожка в лесу петляла узкая. Приходилось ехать цепочкой, оружие держать близко от ладоней. Рейсер ехал впереди, забрало было поднято, но синие глаза холодные прицельно осматривали дорогу впереди, а уши, даже закрытые шлемом, ловили шорохи по обе стороны дороги. Я разъехала следом. Он чувствовал её взгляд. Его спина то окатывала холодом, то он чувствовал такое внезапное тепло, что потел. Под мышками взмакало. Иногда железо начинало жечь, словно на спину высыпали горсть углей. Калика ехал чуть по отстав. Его лицо было сумрочное. Он мыслями был где-то далеко, но, как заметил Томас, руки были близко к швиреальным ножам. Он даже в глубокой задумчивости выглядел опасно, как шаровая молния. Томас с лёгкой насмешкой поглядывал на мелкие сёла, мимо которых проезжали. Чем ближе к северу, тем проще города. Деревянные чистоколы, не Рим, не Константинополь. Что Рим? ответил Олег нехотя. Отечество сильно людьми, а не крепостными стенами. Он, Спарта, нарочито не ставил городской стены, мол, нет лучшей защиты, чем доблесть свободных жителей. А Рим блистал, пока был свободен, пока не принял арабскую веру. А какие из рабов защитники? Они тут же передоверили охрану своей страны диким варварам. Томас нахмурился. Не такими уж варварам. Сяким там англам до да славянам, сказал Олег езвительно. Славяне Юстин до да Юстиниан строили и писали законы. Даже юстиция пошла от Юстиниана. Доброгост создавал новый флот и новую армию. Англы. Но не такими уж мои пращуры были варварами. прервал Томас недовольно Я не силён в искусстве, даже читать меня не обучили. Но насчёт воинской науки я кое-что знаю. Вся римская армия была перекроена варварами по нашим варварским законам, от чего стало много сильнее. Церкалик, ты не военный человек. Не знаешь, что когда мои и твои предки явились на службу к Кремлянам, то их дурацкие мечи, больше похожие на кухонные ножи, пришлось убрать. заменили нашими длинными мечами из добротной стали, ведь римские были из низкосортного железа. А доспехи, стыд какой, медные, которые пальцем проткнёшь. Медные? Ну сперва были медными. Когда только захватили альпийские рудники, то освоили выплавку стали. Это наши предки заменили римский дротик длинным копьём. Они создали конницу, учили атаковать в строю, управлять конём. А сами римляне не умели. Алекс интересом смотрел на раскрасневшегося от возбуждения рыцаря. Ладно, в изящной словесности не силен, историю не знает, но все, что касается воинской науки, впитывает как губка. У римлян вообще не было конницы. В битве при Карах тяжелая конница моих предков на голову разгромила римскую армию, хотя тех было пятьдесят тысяч отборных воинов, то есть втрое больше. Потому Рим и стал набирать вас на службу? Томас отмахнулся с пренебрежением. Рим зажрался, граждане уклонялись от воинской службы, а она казалась занятием тяжелым и мало почитанным. А у наших отцов все иначе: оружие символ свободы, быть при оружии, пользоваться почетом. Для любого молодого англо быть на службе у славного вождя предел мечтаний. А кто самый-самый великий вождь? Конечно, владыка римской империи. К нему массами стекались молодые англы, саксы, алеманы. которых римляне называли просто германцами. А те счастливы, что он берёт на службу. Римский император тоже был счастлив, и каждый император и германский варвар считал, что выгодал при такой сделке. Столетиями лучшие воины шли на службу римскому императору, а потом поступали на службу целыми племенами, народами. Олег слушал молча, с некоторым удивлением. Томас удивлял, внезапно превращаясь из лихого рубаки в человека, который хоть малость знал прошлое и разбирался в причинах. Рим вообще, говорил Томас горячо, продержался так долго только благодаря варварам. Без нас вся Римская империя рассыпалась бы на столетия раньше. Но даже в последние дни, последние годы, кто выступал на защиту Рима? Римские граждане давно бросили оружие, никто не защищал город от чизну. Но как только одно германское племя нападало на Рим, другое тут же вставало на его защиту. Готу Алариху противостоял вандал Стилихон, яростный защитник города. Вестготы верно сражались против Атиллы, защищая Рим, а позднее лангобарды защищали Рим от остготов. "Здорово", воскликнула лексо искренним восхищением. "А кто был Катул? Может быть, тоже помнишь?" Томас наморщил лоб. Кажется, командовал второй римской армией на Тибре. А что? Да так, проверка слуха и памяти. А Види, Гараций, Вергилий. Хмм, Гараций помнится, герой, который защищал мост за отступающими римлянами, сдерживая натиск врагов. Он ещё велел разрушить мост за своей спиной, пока удерживал целое войско. Он жертвал собой. Это была красивая, благородная гибель. Но о двух других не припоминаю. Кто эти? Олег отмахнулся. Не забивай голову. Олег подстрелил молодого кабанчика. Томас умело сародил, вертел, сам жарил, не допуская яру. Не женское дело жарить мясо на углях. Их удел сковороды. Настоящий мужчина побрезгает есть мясо, приготовленное на презренной сковороде. Олег собрал камни и выстлал из них широкое ложе на сырой земле, которое к утру наверняка покроется инеем. Пока Ярослава занималась конями, они с Томасом натащили сушин, разожгли добротный костёр во всю длину будущего ложа. Нагретые камни, с которых ветками смести пепел, сохраняют тепло до утра. На них можно коротать даже длинную зимнюю ночь, а уж сейчас, в бабье лето, не в тягость будет даже женщине. Должно быть не в тягость, подумал Томас. Калика поленился положить ещё ряд. Придётся лишь спать на вытяжку либо цепляться друг за дружку, чтобы не скатиться на сырую и холодную землю. После быстрого носытного ужина кабанчика сожрали молниеносно, будто он угодил не трём путешественникам, а в стаю голодных волков. Калик и смахнул остатки углей с камней, бросил на них мешки, шкуры. Яра, ложась посередине. Может, я лучше с краю? Придёт серенький волчок, схватит за твой нежный бочок. С краю лягу я. Он и лег первым, подмастил седло под голову, заснул сразу, как упал с дерева. Яра легла вплотную сзади, прижалась щекой к его широкой спине. Слышала, как гремел железом рыцарь, складывал доспехи вблизи костра. Она ощутила его приближение по слабому запаху пота. Странно, он не казался неприятным, наоборот, в нем чувствовалось нечто надежное, успокаивающее. Слышала, как он осторожно ложился на тёплые камни, сваливался с края. Она, желая помочь, сильнее прижималась к Калике, давала место. Наконец рыцарь решился обхватить её руками. Она едва сама не предложила это сделать. Подгрёп её к себе, вернее сам подгрёпся ближе. Она ощутила себя странно защищённой в его руках, словно улитка втянулась в прочную раковину. Замерев, слышала его горячее дыхание на своей шее. От него пахло потом, кожей и железом. Руки обхватывали её через чур бережно, словно она была хрупкой, как яичная скорлупа. Она ждала, когда его пальцы скользнут выше или ниже. Она знает, что сказать взорвавшемуся анклу. Подумаешь, благородный. Но рыцарь лежал тихий, как мышь, не двигался, и яро ощутила странное сожаление, что он даже не пытался двинуть ладоньк её высокой груди. Потом пришло блаженное тепло. Она сама не заметила, как провалилась в счастливый блаженный сон. Утром проснулись в густом тумане. Тот, как небесное молоко, залил всё. Не видели далее близних деревьев. Рассеивался медленно. Пока жгли костёр, жарили мясо, разредился наполовину. Коней седлали всё ещё в тумане. Выехали осторожно, опасаясь не столько засады, сколько выступающих внезапно из белой мглы веток с острыми сучьями. Томас ехал беспечно. Только глаза чуть посуровели. В тумане могут подкрасться незаметно, но в нём же легко и уйти, самому зайти противнику в затылок. У кого есть уши, тот слышит даже запах немытых тел, хриплое дыхание, сопение. Погоди, сказал Олег неохотно. Всё-таки это тебе не Лондон с его туманами. Томас удивился. А ты откуда знаешь про наши туманы? Приходилось бывать Где, прямо в Лондоне? Олег покосился на юное лицо рыцаря, смолчал. Для Томаса на том туманном и болотистом берегу всегда был Лондон, всегда был король. Как ему сказать, что даже Темза текла там не всегда, а то, что было, совсем не было Темзой? Он слез с коня, бросив повод Томасу. Тот послушно поймал, покосился на Яру. Заметил ли, что Калико в своей рассеянности порой обращается с ним как с мальчиком-оруженосцем? А скорбится бы. Одна только спасительная мысль останавливает. А не прячется ли под личиной Калики человек более благородного происхождения, чем он, Томас Мальтон из Гисланда? У скифов и руссов тоже могут быть свои герцоги, даже короли. Знакомо, проговорил Олег медленно. Он трогал руками туман, лепил из него как из вязкого снега фигуры, что так и плавали, едва разжимал пальцы. Туман стоял плотный. Но хотя дул довольно свежий ветерок, оставался на месте. Над ним пролетали птицы, а задачинно чирикали. Один воробей решился, нырнул вниз и исчез. Послышался прерванный писк. Томасу показалось, что на миг вспыхнул слабый огонек. У нас туманы не такие, заявил Томас Хмуро. Ты слыхал про тьму египетскую? Я-то слыхал, удивился Томас. Священник уши прожужжал в походе. Ну ты не уж-то читал священное писание. Ну, не целиком. Его писали так долго, что мне надоело заглядывать через плечо. А вот тьму подобную встречал и не только в Египте. А чего ж её зовут египетской? А тогда только в Египте было троечетвер граммотных. Ты бы с лес, скакать через лес в таком тумане, это даже коней ушей сломать. Они пошли пешком, ведя коней в поводу. Я раздержалась позади. Олег наткнулся на валежуну, что перегородила дорогу. Нырнул под неё и пропал. Томас на всякий случай потыкал в дерево копьём, но оно к его удивлению не вцепилось зубами, не ударило хвостом, вообще не ответило. Это оказалось в самом деле простое дерево, или же нечто, что очень хорошо прикидывается деревом. Эй, ты скоро там? Иду, сказал Томас твёрдо. Только ты знаешь, куда идти. Здесь перекрёсток. Решим Сзади ощутил дыхание крупного зверя. Развернулся как ужаленный, молниеносно выдернул меч. Из тумана торчали широко раздутые ноздри коня яры. Женщина угадывалась рядом. Томас ощутил её непоиуловимым запахом трав. "Приветствую, дева", сказал Томас с сердцем. Подумал зло, что надо в первом же селении оставить женщину с такими лиловыми глазами. Наверняка ведьму. Чичарви везли с собой почти до самого Константинополя. Натерпелись. Могли бы уже научиться не связываться в дороге с женщинами. Снова подпрыгнул, когда внезапно из белого клубка высунулись пальцы, цапнули за руку. Голос невидимого коллики проревел прямо над ухом. Перекрёсток. Три дороги перед нами и ещё одна назад. Ну и что, сказал Томас подозрительно. У нас одна дорога, на северо-запад. Правда, я здесь его не отощу. Ята, то ещё. В руке Калики блеснула монетка. Он швырнул её высоко вверх, а она пропала в тумане. Томас ждал долго. Монета словно растворилась в вязком воздухе. Они с Каликой сделали ещё два осторожных шага вперёд, и тут монета шлёпнулась в подставленную ладонь. "Ловка", сказал Томас с восторгом. "Я с тобой играть не сяду". "Налево". Калика мельком взглянул на монету. Томас послушно повернул, лишь затем завопил: "Запоздало. У тебя и деньги стали языческими оберегами". Олег хитро сощурился. "Ага. Что делать будешь? Больше не возьмёшь деньги в руки? Ты прав, деньги зло". "Зло", ответил Томас сердито. "Когда их мало или когда вовсе нет. Но я не поддамся на твои языческие штучки. Всё равно на деньги будут загадывать. Не будут. Христиане другой народ". Ты же сам сказал, что там лучшие умы. Они могут просчитать каждый шаг, работают по строгой логике. Но могут просчитать, что ты додумаешься подбросить монету? Могут. Но чтобы все умы сказали точно, что выпадет? Всё-таки 50 на 50. Олег хмуро улыбнулся. А мы вскоре подбросим монету ещё. И ещё. Они двигались, облепленные вязким туманом, как в овсяном киселе. прощупывали каждый шаг. Впереди послышались беззаботные крики птиц, даже кони приободрились. Из тумана вышли внезапно. Томас вздохнул облегчённо. Глаза были большие. Таких туманов не знал даже в Лондоне. Он провёл рукой по крупу коня, покрытому крупными каплями влаги. "Царка Лика, я весь мокрый. Остановимся обсушиться", предложил Олег. Рыцарь оглянулся на женщину Мокрое платье так дразняще обрисовывало ее развитую фигуру, что у него пересохло во рту и ослабели колени. Силен сатана, мелькнуло у него в голове, но и воины Христова должны быть сильны. Его желание, желание всего лишь бременного тела, а тело это ножны для его двуручного, а черт, что лезет в голову, двуручного меча его духа. Покинув ножны, меч может совершить больше дел, чем покоясь в ножнах. Так и дух его, покинув тело, совершит ещё больше. А но и сейчас дух должен владеть телом, обуздывать. И ещё чего выдавил он с трудом: "Не зима, а псохнем на ходу". Когда кони добрели до ключа, что бился под корней старой-старой сосны, расколотой надвое молнией, Томас всё же сдался. Привал всему войску. Кони не люди, им передохнуть надо. Ключевая вода, вызванная ударом стрелы Перуна, грома, как говорили волхвы, вкусно пахла свежей хвоей, травами. От холода ломило зубы. Алекс бросил шкуру, ополаскивался. Томас уважительно смотрел на могучее тело язычника. Ни капли жира, весь из тугих жил, прокаленный зноем и схлестанный северными ветрами. Двигается не торопливо, устало. Он все время выглядит усталым, словно постоянно держит на плечах целую гору. Сердце щемит от жалости. Так хочется помочь, обратить выстинную веру. "Где говоришь? Обратился он к Яре, твоя родня у полабов", повторила она терпеливо. "Это ещё недели две, если ползти так, как мы сейчас". Томас издал тихий стон. "Олег, вытерся", крикнул бодро. "И ни одного замка по дороге. Пропадёшь как свей без масла. Без замков худо", признался Томас. Я не знал, что отсюда до самой Британии земли покрыты деревьями, как вепр сшитины. Нас везли к сарацинам морем по окружной дороге, хоть небо видели. Потому тут всё из брёвен, пояснил Олег. Даже курятники. А уж терема, сторожевые башни крепости и крепостицы самые укреплённые называются кремлями. Этих кремлей здесь больше, чем муравьиных куч от степняков? От них Томас покрутил головой. Как они вообще не смели все веси мирных земледельцев умане приложу. Олег криво улыбнулся. Царь Томас, когда-то здесь степняки царствовали безраздельно. Какой потребовался переворот, чтобы ссадить их с коней на землю. Теперь ковыряют землю и постепенно отодвигают кочевников дальше, к краю земли, пока не столкнут. Понятно, сказал Томас. Слезая мол с коней, власть переменилась. Молодцы против овец, а против молодцы сами рак рыба.